История восьмая. Рассказанная Габриэлем Беттераджем. «Я тот, как вы, несомненно, помните, кто начал повествование на этих страницах. Я же, как оказалось, призван его закончить. Не ждите от меня последних слов о судьбе индийского алмаза. Я ненавижу несчастную бирюльку, и если вам нужны последние новости о лунном камне, Обратитесь к кому-нибудь другому. Моя задача — привести факт из истории семьи, которые до сих пор все обходили стороной, но которые не заслуживает подобного небрежного обращения. Этот факт — свадьба мисс Рэчелла мистера Френклина Блэка. Это знаменательное событие состоялось в нашем Йоркширском доме во вторник 9 октября 1849 года. Для этого случая я приобрел новый гардероб. Молодожены отправились на медовый месяц в Шотландию. После смерти моей хозяйки торжества редко посещали наш дом. И я признаю, что по случаю свадьбы и в самом конце дня слегка переборщил с крепкими напитками. Если вам приходилось бывать в таком состоянии, вы меня поймете и не осудите. А если нет, то, пожалуй, скажете дреной старикашка, к чему нам эти подробности? Причину я сейчас объясню. Итак, хватив лишнего, Бог с вами у каждого есть свои слабости, у меня одни у вас другие. Я воспользовался безотказным средством, вам уже известным, Робинзоном Круза. На какой странице я открыл эту несравненную книгу, я уже не помню. Зато точно помню, на какой странице строчки перестали плясать у меня перед глазами. На странице 318, где говорилось о свадьбе Робинзона Круза. Думал я также о новых обязательствах, принятых мною на себя, о том, что у меня есть жена, внимание, у мистера френклина тоже, и ребенок, еще раз внимание, возможно, это приложимые к мистеру френклину и что моя жена носит... Что там носила жена Робинзона Круза, я не стал дочитывать. Я подчеркнул ребенка карандашом и сделал закладку на память. Пусть побудет здесь, сказал я себе, пока после свадьбы не пройдет несколько месяцев, тогда посмотрим. Прошло три месяца, больше, чем я предполагал, а повода потревожить закладку всё не представлялось. И только в ноябре 1850 года, Мистер Фрэнклин в радостном расположении духа зашел ко мне в комнату и сказал: "Бэттрэт, у меня есть для вас новости. В нашем доме через несколько месяцев произойдут перемены. Они касаются семьи, сэр, совершенно определенно. И молодая госпожа как-то с этим связана, самым прямым образом". Мистер Фрэнклин был немного озадачен. "Можете больше не говорить ни слова, сэр. Да благословит вас обоих Бог". «Я очень рад это слышать». Мистер Фрэнклин остановился как громом пораженный. «Позвольте спросить, откуда вы узнали? Я сам узнал только пять минут назад». «Вот она, возможность извлечь на белый свет бензона Круза и представить место о ребенке, которое я подчеркнул в день свадьбы». Я зачитал чудесные слова, с выражением которого они заслуживали, и строго посмотрел мистеру Френклину в глаза. «А теперь, сэр, вы верите в Робинзона Круза?» спросил я с подобающей случаю торжественностью. «Беттередж», — не менее торжественно ответил мистер Френклин. «я, наконец, обращен в вашу веру». Мистер Френклин пожал мне руку, и я почувствовал, что он не лукавил. Сообщение о чрезвычайном событии Заканчивает мое повторное появление на этих страницах. Невероятный эпизод рассказан но не для смеха. Вы можете потешаться надо всем остальным из написанного мною, но когда я пишу о Робинзоне и Крузо, видит Бог, я не шучу, я от вас прошу того же. Больше мне нечего рассказать. Леди и джентльмены, позвольте откланяться и поставить точку».